Ельцов пришел в дом кино заранее, часа за полтора до встречи с Игорем и Женькой. Он любил этот дом за демократичность, за то, что люди здесь не задавали лишних вопросов. Когда, вернувшись из заключения, он впервые пришел сюда, его встретили, будто Юрий никуда не исчезал на долгие два года. Здесь, как и в яме, была компания. С двух часов, как только открывалась бильярдная, люди начинали стягиваться. С одиннадцати здесь работало кафе, в 4 открывался бар. Одни катали шары, другие шли в кафе баловаться коньячком. Третьи просто сидели в пустом баре и трепались. В компанию входили самые разные люди. Киношники, писатели, журналисты, инженеры, торгаши и просто люди, занятия которых можно было бы определить с большим трудом. И мужики все были веселые щедрые по возможностям и дружелюбные. В этом подвале решалась масса вопросов. У людей из компании были в Москве весьма разветвленные связи. Они не зависели друг от друга по работе, но были крепко связаны между собой по жизни. А это и являлось самым главным. Когда Ельцов спустился в бар, у стойки уже стояли Женька Баталов, инженер-строитель, человек веселый и денежный. И кинооператор Олег Ремезов. «Юрик, здорово!» — обрадовался Женька. «А я тебе звонил и не застал. Дело у меня к тебе, дружище. Помочь надо». «Огнем и гусеницами». «Да нет, хочу одного паренька к тебе в школу устроить». «Нет вопросов, Женя». «Только как у него со здоровьем?» «В полном порядке. Он немного занимался боксом, но что-то не сложилось». «Понял, привози через два дня». Я с 10 до восемнадцати на месте. Вот спасибо. Выпьешь? Шампанского, пожалуй. Ты, Юра, типичным боксером стал, — засмеялся Олег. Шампанское — фирменный напиток мастеров кожаной перчатки. Наверное, Олег, наверное. Очаровательная барменша налила бокал шампанского, улыбнулась и спросила. Что так долго не заходил? Новую профессию осваивал. Освоил чуть-чуть. Шампанское было очень холодным. Ильцов вспомнил, как на Новый год в лагере Петро позвал его в свою комнату, угол барака, отгороженный одеялом, где собрались все авторитетные на зоне люди. Садись, боксер, выпей шампанского воровского в честь праздника. И они пили водку, смешанную с лимонадом, закусывали копченой рыбой и вспоминали застолье на воле. Почему-то сегодня в подвале было мало народу. Даже в бильярдной играли всего на одном столе. Маркер Вася, человек, знающий всю подноготную картежной Москвы, подошел к стойке, поздоровался с Ельцовым. «Юра, я тебя предупредить хочу. Трое крутых появлялись несколько раз, тебя искали». «Зачем?» «Не знаю, но народ они опасный». Мне сказали, если я предупрежу их о твоем приходе, стольник за это зашлют. Так в чем дело, Вася? Обижаешь, Юра, я своих за бабки не сдаю. Да я шучу, Вася, шучу. Кто такие, не узнал? А, вот, Рубенчик идет. Он их знает. Рубен! — позвал маркер. Подошел невысокий армянин в элегантном летнем костюме. Рубенчик был директором маленького армянского ресторана у метро «Речной вокзал». Он улыбнулся, показав все восемь золотых коронок. Потряс руку Ельцова. «Юрик», — сказал он с чуть заметным акцентом. «Я этих козлов знаю, они в трикотажной артели работают». «Кем, Рубенчик?» «Знаешь, оформлены грузчиками, а на самом деле должников бомбят, конкурентов прижимают. Они у меня в ресторане несколько раз гуляли, так всегда драка их застолье кончалась». «Ну, здесь-то с них получат, как нечего делать», — сказал маркер. «Муха не пролетит», — вмешался в разговор инженер Женька, большой любитель всевозможных процессов. «Киями забьем!» «А на улице?» — спросил рассудительный Рубен. «Одного покалечат, другие отвалят», — поставил точку в разговоре маркер. Известие это не напугало и не удивило Ельцова. Дракон не боялся. Бокс и спецназовская подготовка надежно защищали его от уличных неожиданностей. Интересовало другое. Сначала те в проходнике, теперь еще какая-то троица. Немного ли для одного человека? Там он выяснил, что их послал ястреб. А кто послал этих? Вася, у тебя телефон есть? Спросил Юрий. Да? Звони, зарабатывай стольник. Потом его пропьем. Ты что, Юра, совсем крыша поехала? Давай, Вася, давай. Мне надо знать, на кого они пашут. Какая падла их ко мне посылает. Правильно, сказал Женька. Пусть они сюда приходят. Мы с них здесь получим. Ребята, Ельцов посмотрел на часы. Меня наверху ждут. Вы здесь надолго? Как всегда, до упора, ответил Рубен. Значит, увидимся. Вася, пусть они сюда придут, а ты пошли кого-нибудь из ребят за мной. Ельцов по лестнице поднялся на первый этаж и, проходя по узкому коридору на другую половину здания, подумал, что не будет ему покоя, пока не открутит он голову тому, кто стоит за всей этой историей. Конечно, Юра прекрасно понимал, что бойцов этих послали не те, кто дружно исключал его из партии, выгонял с работы и из союза журналистов. Эти люди давно уже стали тенями, персонажами снов и странное чувство овладело им, будто он не живет вовсе, а спит, и снятся ему длинные, как товарные составы, цветные сны, которых реальность переплетается с бредом, и он никак не может проснуться. Мучается, кричит, но паутина сна опутывает его горьковато-сладким дурманом, и он словно плывет в нем, безвольно и мягко. Он автоматически миновал вестибюль, Также, не видя никого, вошел в лифт и нажал кнопку четвертого этажа. Зашуршали открывающиеся двери. И услышал Юра до слез знакомый шум любимого кабака. Встречи начались уже в баре, рядом со входом в ресторан. Словно специально сюда собрались самые разные знакомые. Кивая, улыбаясь, пожимая руки, он пошел к ресторанной двери. А за спиной? «Кто это? А ты не знаешь?» «Юрка Ельцов? Тот самый, что сидел? А не скажешь? Смотри, как одет. А он ничего. Познакомь. Тебе нас мало?» Так говорили ему в спину завсегдатые бара, люди профессий неопределенных и их подруги, приближающиеся к критическому женскому возрасту. Ресторан, как всегда, по вечерам был полон. Кинонароты, прорвавшиеся в модную столичную точку представителей трудовой деловой интеллигенции, заполнили все столы. Юра от дверей увидел поднятую руку Игоря и смеющееся Женькино лицо. За их столом спиной к залу сидела женщина в темном, смело открытом платье. И пока Ильцов шел через строй знакомых, перебрасываясь с ними короткими фразами, он разглядел только обнаженные плечи поднятые золотистые волосы. «Юрик!» — Женька бросилась к нему на шею. «Какой молодец, что пришел! Знакомьтесь!» Ельцов повернулся и увидел прелестную синеглазую женщину. «Знакомьтесь!» — лукаво улыбнулась Женька. «Это моя подруга Наташа Смирнова. А это наш наипервейший друг Юра Ельцов». Некоторая неловкость возникла, когда Ельцов усаживался рядом с Наташей но подошла официантка, улыбнулась Ельцову. «Здравствуй, Юра. Добрый вечер. Что заказывать будете?» И начался обычный ресторанный вечер. Только вот Ельцов чувствовал легкий дискомфорт, а понять, в чем дело, не мог. Нет, он не испугался, что вскоре здесь появится троица артельных бомбардиров. Не с такими специалистами он сталкивался в Африке, в тюрьме, на пересылке, в колонии. Они были круче. Кое-кого он уже наказал в проходном дворе. Соседка его поселила в душе неосознанное беспокойство. Он слушал ее голос, касался случайно плечом ее обнаженной руки, и его как током ударяло. — Я коньяк пить не буду, — закрыл рюмку ладонью Ельцов. Взял бутылку и налил шампанского. — Ты что? — засмеялся Анохин. «Хочешь произвести хорошее впечатление на Наташу?» «Боюсь, это уже не удастся», — развел руками Ельцов. «Не старайтесь, Юра». Наташа повернулась к нему, посмотрела заинтересованно и лукаво. «Вы уже произвели на меня впечатление». Ельцов хотел ответить остроумно и весело, но смог выдавить из себя только вы тоже. «Вот и прекрасно», — засмеялась Женька. «Давайте выпьем за новую пару в нашей компании». Они чокнулись и выпили. Юрий чуть пригубил бокал. «Да что с тобой, Юрок?» недоумевал Анохин. «Ты не заболел ли?» «Да нет», — зло ответил Ельцов. «Мне Вася сказал, что меня трое каких-то бойцов ищут. Скоро приедут. Надо в форме быть». «Все», — властно скомандовала Женька. «Уезжаем отсюда. Нам эти трудности не нужны». «Не могу, Женечка» опечалился Юрий. «Никак не могу. Если не поставить их на место, они меня всю жизнь доставать будут». «Ты, Жень, бери Наташу и отправляйтесь к тебе, а мы с Юрой позже подъедем после разборки», подвел итог Игорь. «Ты как, Наташа?» — спросила Женька. Наташа положила руку на запястье Юры, посмотрела на него своими синими шальными глазами и сказала тихо. «Я на московском дворе выросла» и мы наших ребят ни в какой ситуации не бросаем. Золотка, умница моя!» — оживилась Женька. «Я же тебя увезти хотела, думала, зачем тебе эти сложности, раз так гуляем?» И за столом сразу же стало весело и непринужденно. Подходили знакомые, перекидывались парой фраз, рассказывали анекдоты и уходили. Сильно поддатый знаменитый режиссер, плюхнувшийся к ним за стол уговаривал Наташу и Женьку сняться у него в новом фильме. Мрачный сценарист одолжил десятку на ужин. Он в пух и прах проигрался в бильярд. «Я пойду позвоню», — сказала Наташа. Юра поднялся, чтобы проводить ее. «Не надо», — мягко остановила она. «Я быстро». И действительно вернулась Наташа минут через пять, но это короткое время показалось Ельцову длинным как срок. Он смотрел, как Наташа через строй жадных мужских глаз идет к столу. Чувствовал, как щемит почему-то сердце. И думал испуганно, какое место займет эта женщина в его жизни. Он не был монахом и после возвращения проводил ночи у старых подруг. Он был нормальным мужиком. И женщина, особенно после заключения, была для него физиологической необходимостью. Но эта женщина вернула ему кое-что другое, давно забытое. Наташа шла к столу, он смотрел на нее и не мог поверить, что понравился этой очаровательной женщине. И опять все было как всегда. Только Юра чувствовал, что они теперь совсем одни за этим столом в шумном зале во всем недобром мире. И из этого состояния его вывел Толик, музыкант из Архангельского. Он подошел и положил руку ему на плечо. Привет, Юра. Здравствуй, Толик. Не работаешь сегодня? Слава богу, свободен. Садись с нами. Потом, Юрик, меня Вася послал. Эти козлы приехали. Сколько их? Трое. Ну, мы пошли. Анохин встал. А вы барышни должны ждать нас как фронтовые подруги. Если ранила друга, перевяжет подруга горячие раны его пропела Женька куплет некогда популярной песни. «Толик», — сказал Ельцов, поднявшись, — «ты посиди с нашими дамами, а то наедут на них». «Ты что, Юра, я пойду с тобой, а если кто наедет, Женька такую оборотку даст, мало не покажется». В нижнем баре все столики были заняты, и у стойки плечом к плечу стояли веселые современники. Две барменши еле успевали наливать страждущим. Юра увидел, что за одним столиком сидит Женька Баталов со знакомыми ребятами. А у входа в бильярдную, опершись на кий, курили два его приятеля — Гарик и Миша. Ребята крепкие и решительные. И троицу эту он сразу увидел. Они стояли с бокалами в руках, прислонясь спиной к стойке бара. Трикотажные рубашки обтягивали могучие плечи. На кистях рук болтались японские часы на тяжелых браслетах. На лицах презрительная скука ко всем этим шумящим и суетящимся фрейрам За одним из столиков сидела шумная компания крепких ребят, похожих на каскадеров. Один из них встал, подошел к стойке. — Нам еще четыре коктейля некрепких. — Молодцы, каскадеры, — улыбнулась барменша. — Бережете себя. — А как же, — развел руками каскадер. — Завтра работать. И тут троица бомбардиров увидела Ельцова, стоявшего у входа в бар. Они переглянулись и оторвали спины от стойки. В это время каскадер взял два коктейля и хотел отнести их к столу. Один из бойцов в салатовой трикотажной рубашке с вышитым над кармашком крокодилом задел его плечом, и бокалы полетели на пол. «Ты что делаешь, козел?» Каскадер схватил его за рубашку, рванул на себя. Боец, не раздумывая, ударил его. Но каскадер ушел, кулак просвистел мимо, и он ответил мощным ударом по корпусу. Боец охнул, сложился пополам и осел у стойки. Двое его подельников бросились на каскадера, но тут подоспели его друзья. Драка была стремительной и резкой. Через несколько минут бойцов выкинули в вестибюль, и тут, как в сказке, появилась милиция лейтенант и два сержанта через 10 минут порядок был восстановлен и все участники конфликта отправились в отделение ельцов анохин и толик с изумлением наблюдали эту батальную сцену к ним подошли женька баталов рубенчик и вася маркер вот неожиданный кульбит засмеялся женька без нас обошлись судьба улыбнулся ельцов но все равно ребята спасибо вам Не знаю, что бы я без вас делал. «Да брось ты! Нас, дамы, ждут, сказал Анохин. Волнуются сильно. Войдя в ресторан, они увидели, что за их столом сидит вездесущий вовчик. Я дам охранял, улыбнулся он. Как дела? Они как, ответил Анохин. Противники не успели выдвинуться в нашу сторону, связались с командой каскадеров, получили приличные и попали в ментовку. Как в ментовку? обрадовалась Женька. «А очень просто». Юра сел рядом с Наташей. Впервые доблестные работники правопорядка очутились вовремя в нужном месте. «Лейтенанты два сержанта?» — уточнил всезнающий Вовчик. «А ты откуда знаешь?» — удивился Толик-музыкант. «Они в кафе ужинали, там же вечером все восемьдесят восьмое хавает». «Ву, блин!» — Анохин закурил наконец и нам карта пошла а к ним подошли ребята из бара сдвинули столы и начался веселый загул официантка не успевала менять бутылки толик пошел на эстраду к пианино и спел несколько песен а потом начали гасить свет к столу подошла администратор красивая блондинка в очках придававших ей особую пикантность и сказала дорогие мои пора закрываем всем было жаль расставаться тем более вечер так удачно сложился. Поэтому забрали закуску и выпивку, и всей компанией поехали к Женьке. Ах, эти шумные, прокуренные, добрые московские пирушки! Стол, накрытый из ничего, веселый треп, жаркие споры об искусстве, сумбурные, спонтанные — именно они являются неотъемлемой частью столичной жизни 80-х годов. В разгар веселья к Юре подошел Вовчик. «Дело есть, Юра». «На сорок тысяч?» засмеялся Ельцов. «Шутишь все, я серьезно». «Ты серьезно? Это не твое амплуа, Вовчик. Пойдем поговорим». «Вы, Наташа, надеюсь, извините, что я уважу вашего друга?» «Только ненадолго», засмеялась Наташа. «А то я соскучусь. Не успеете». Они вышли в коридор, закурили. Из комнаты доносились веселые голоса и шум. «Юра!» Вовчик вдруг стал необыкновенно серьезным. Таким его Ельцов видел впервые. Он привык встречать этого невысокого человека с круглым брюшком во всевозможных компаниях, в ресторанах, на премьерах и вернисажах. Кем был этот человек на самом деле не знал никто. Биография его была запутана как лабиринт Минотавра. Юра знал, что он приехал в Москву из Киева, Работал на студии документальных фильмов ассистентом звукооператора. Потом уехал на «Казах» фильм. Снова объявился в Москве. Писал сценарии, которые никто не ставил. Жил по знакомым, зарабатывал торговлей картинами, по мелочи. Но в денежном отношении всегда был честен. И халявщиком по Москве не слыл. «Юра!» — повторил Вовчик. «Ты знаешь Шорина?» «Погоди». «Тот, который с моей Ленкой крутит?» «Да. Ты знаешь, кто он такой?» «Говорили, что из Савмина». «Считай, что так. Он у Матвея Кузьмича правая рука». «Серьезный мужик». «Так вот, этот серьезный мужик попросил меня подагентурить тебя». «Это как Вовчик». «А очень просто крутиться с тобой и обо всем ему докладывать». «Зачем?» «Не знаю. Но сам понимаешь, разговор этот между нами». «Он тебе деньги предлагал, Вовчик?» «Да нет. Ты, наверное, слышал, что я из Киева приехал?» «Да. Приехал с женой. Ее отца перевели в Москву зампредом Госкино. Ну, потом мы разошлись, я на казах фильмы поддался. Там меня звукооператором терифицировали. Думал, вернусь домой, устроюсь на ЦСДФ. Приехал, а мой номенклатурный тесть новую квартиру получил, а меня выписал». — Так я и подвис. У меня даже паспорт старый никак на новый обменять не могу. — Почему? — Юра, тебе ли спрашивать? Не прописан, без работы. — Так ты что, Вовчик, партизанишь? — Врагу не пожелаю. Добрый дядя Шорин решил помочь? — Обещал. — Вовчик, ты ему информацию сливай потихоньку, — задумчиво сказал Ельцов. — За предупреждение спасибо. Только вот что я понять не могу. Зачем ему это надо? Ну, спит он с Ленкой, ну и пусть. Я ни на какое имущество не претендую, судиться с ней не собираюсь. Зачем я ему сдался? Вовчик достал сигарету, плотно закрыл дверь в комнату. Знаешь, Юра, лицо его стало необыкновенно серьезным. В другом там дело, совсем в другом. В чем? Насторожился Ильцов. Не знаю пока, но постараюсь подагентурить. Спасибо. Ты, наверное, забыл, как выручил меня четыре года назад? Забыл. А я помню. Вовчик полез в карман, достал пачку денег, протянул Ельцову. Долг здесь. Все семьсот. Тогда ты меня просто спас. Ельцов забыл. И о том, как спасал, и о деньгах. Слишком много других событий произошло за это время. «Вот уж нечаянная радость!» Ельцов хлопнул Вовчика по спине. «Есть на что погулять!» Они так и не успели договорить. Началось бестолковое вечернее прощание с поцелуями, объятиями, признаниями в вечной дружбе. Наташа вышла в коридор, взяла Ельцова за руку, затащила в комнату. «Ты меня уже бросил, Ельцов?» — прищурила она свои огромные глазищи. Юра словно утонул в них, в этой маленькой синеве. Он притянул Наташу к себе и поцеловал. Потом они пили кофе и молчали. Молчали и Женька с Игорем. Слишком уж вечер выдался беспокойный. Все. Наташа поставила чашку на стол. Сил нет. Домой хочу. Спать хочу. Могу составить компанию. Ляпнул Ельцов и сам подивился собственной пошлости. Узнаю! Захохотала очнувшаяся от полудрема Женька. Узнаю Ельцова издание 70-х годов. Наташа улыбнулась, погладила Ельцова по щеке. Пошли, компаньон. Ельцов проснулся, увидел лепнину на потолке в виде затейливого цветка и не смог сообразить, где находится. Потом он увидел Наташу, лежащую лицом вниз. Тело ее было законченным. И прекрасным. Щемящее ощущение счастья пришло к нему. Забытое, затерянное в прошлом чувство. Ельцов встал, подошел к окну. Было еще совсем рано. На Советской площади мыли памятник Юрию Долгорукому. Тугая струя из бронзбой била в круг бронзового коня, рассыпалась тысячами брызг, сверкающих в лучах утреннего солнца. И казалось, что он встряхивает гривой, разбрасывая над асфальтом капли воды. Наташа спала тихо, как ребенок. И опять острое чувство нежности заполнило Ельцова. Он еще раз посмотрел на нее и начал одеваться. В другой комнате он нашел клочок бумаги и написал. «Спасибо, я ушел. Позвони. Буду ждать. 251-0702». Он вышел, аккуратно прикрыв дверь. Город только начинал просыпаться. Пополз к остановке заспанный троллейбус. Юра сел в него и поехал сквозь солнечное утро. Как только стукнула входная дверь, Наташа поднялась. Она проснулась давно и ждала, когда же, наконец, уйдет ее новый объект. И этот парень запал на нее так же, как западали остальные. Для работы она выбрала метод стремительной влюбленности. Это был четкий расчет на мужскую психологию. Ни один не мог устоять, когда видел, что красивая девушка влюбляется в него с первого взгляда. Правда, шефы использовали Наташу только в самых сложных и ответственных случаях. У нее был солидный список побед. Крупные иностранные дипломаты, совковые чиновники высокого ранга, короли подпольного бизнеса, за трикотажное дело Ша и Шакермана Она была спецуказом награждена орденом «Знак почета», до поры лежащим в сейфе ее куратора майора Рудина. О Ельцове она знала достаточно много и отчасти даже сочувствовала этому умному и смелому парню. Но за 12 лет своей агентурной деятельности она научилась четко отделять чувства от работы. Годы эти научили ее совершенно иначе глядеть на происходящее по-другому оценивать поступки людей. Сделали ее холодной и расчетливой. Она даже не замечала, что ее личная жизнь не складывается. Все внерабочие связи были скучны и пресны. В них не хватало охотничьего азарта и спортивного задора. Конечно, у нее были друзья и компании веселые были. Но, сидя на очередной вечеринке, слушая радостный московский треп, она старалась найти в этих разговорах нужное для своей работы. Наташа не была мелким осведомителем, передающим оперу кухонные беседы. Она являлась профессиональным агентом, вводимым в сложные разработки. Наташа не передавала в КГБ содержание бесед своих знакомых. Не ее это дело. Она выуживала факты, необходимые ей для ее секретной работы. К ней относились хорошо. Она была умна, красиво, образована, а главное – добра. Эту непозволительную на службе роскошь она использовала в общении с подругами. Но если бы ее спросили, хочет ли она изменить свою жизнь, она бы ответила – никогда. Ей нравилось управлять людьми, искать их тайные пороки, находить одной ей известные кнопки, нажимая на которые она манипулировала объектами, находящимися в ее разработке. Наташа увидела записку Ельцова, порвала ее, а обрывки бросила в унитаз. Телефон был ей известен. Встречаться с Ельцовым сегодня она не собиралась. Решила поехать к родителям на дачу. За две недели соскучилась по ним. Отец будет очень рад ее приезду. Тем более, что Наташа раздобыла для него упаковку голландского трубочного табака. Кроме того, ей удалось вполне прилично отовариться в соседнем гастрономе, который весь окрестный народ называл просто кишка. Его директор, маленький человек с огромной красивой головой, был ее трепетным поклонником, и она иногда ненадолго залезала к нему в постель ради образцового снабжения. Наташа пила кофе и мысленно прокручивала вчерашний вечер. Все было сделано правильно. Какие-то уголовники чуть не испортили продуманную и просчитанную до мелочей комбинацию. Она позвонила Рудину, и он приехал с четырьмя бойцами из спецгруппы. Он же вызвал ментов из 88-го отделения. Ребята сработали настолько чисто и грамотно, что эти три долбака даже опомниться не успели а Ельцов так и не понял, что случилось. Инструктируя Наташу, Рудин и Баринов предупреждали, что самым опасным ее врагом станет Ельцов-старший. Уж больно хорошим оперативником был бывший начальник Мура, поэтому она должна была тщательно готовиться к каждой встрече с ним. Но это все потом. А сегодня она поедет на дачу и проведет этот день в покое и праздности. Видеть Юрия ей сегодня не хотелось. Единственная радость, что новый объект оказался превосходным партнером в постели. Она допила кофе и начала одеваться. Скорее в Переделкино. Скорее в тишину и покой. Золотой тоже собирался в Переделкино. Прежде чем поехать к Филину, он долго говорил со своим старшим братом, тоже вором в законе, коронованным в далекие послевоенные времена. Старший брат Леха по кличке Калач, которую ему дали из-за фамилии Калачев, в прошлом известный на Москве грабитель, слушал младшего внимательно, пил чифирь и курил сигареты «Памир» из наборного плексигласового мундштука. Он ни разу не перебил младшенького. Когда золотой закончил, Леха Калач, подумав, спросил солидно, «А какая тебе выгода этой Ермона Гевать? Хочешь с беспределом бороться? Ты, братан, даешь. Что я из дурки подорвал, чтобы за чужих мазу держать? Ястреб этот кончил жорку Ереванского. Мы от него добро видели. Чуть Махаона не угробил, Федора замочил. Федор ведь твоим кентом был. Был, согласился Леха Калач. Но тебе-то ястреб этот хрена в дорогу не перебегал и в делах общих не крысятничал. Зачем ты мазу за Махаона держишь? Он мой кент. А как Махаон сам крысятничать стола, а, а Фрейрок этот Юра, что вчера приходил, чистенький, как бушлат новый. Ты из-за него мазу держишь? О нем петром маляву прислал. Тебе этого мало. Слушай меня, брательник, одно дело кенту на зону греф отправить, а другое толковище устраивать. Ты что хочешь, чтобы Филин правила собрал? Ну, соберет он его, какое твое слово на нем будет? Ты слышал, что грузинские воры, твари, беспредельные ястреба поддерживают? Значит, слово твое должно быть таким, чтобы его разговор перевесить. Брательник, не гони пургу, ты что, меня совсем за фраера держишь? Какое правило, зачем оно мне сдалось? Я хочу узнать, где его хата и что на ней есть. Шепнуть об этом Махаону, а тот пусть с него получает за всю масть. Петро просил помочь. Я помогу, но руки ни об кого марать не собираюсь, а Филину прямо скажу. Есть люди, которые с ястреба за Федора получить хотят. Здесь западла нет. Федор человек авторитетный, а ястреб масть сменил, стал не то фраером, не то ментом. Значит, перед законом нашим он никто. Красиво поешь, прямо Шапира стал. А как Филин нет скажет, что делать будешь? Когда скажет, тогда и толковище будет. А пока я к нему за советом еду. Всю дорогу, пока такси везло его в Переделкино, Золотой прокручивал мысленно разговор с братом. Конечно, Леха вор правильный, умный и авторитетный. В жизни такого повидал, чего другому в страшном сне не приснится. Но был у него один недостаток. Не ценил он дружбы. Всегда, как одинокий волк, даже на дело ходил один что при его воровской профессии было крайне сложно. И сейчас, отойдя от дел, братан промышлял подпольной торговлей водкой. Днем он в Елисеевском покупал три ящика самой дешевой ханки, а вечером его двое подручных начинали торговлю. С 19 часов до часа волка. Так называлось время, когда в магазинах начинали торговать спиртным. Наименование это возникло от того, что на часах Центрального театра кукол на Садовой на цифре 11 сидел веселый волчара. Все алкаши от Петровки до Никитских сбегались на Вахрушенку. Торговля шла бойко. Менты не влезали, получали свои три бутылки и закрывали глаза. Лехина дело процветало. При минимальном риске он имел в месяц до трех штук. Но деньги уходили так же легко, как и приходили. Бега губили Калачева-старшего. Любил он рискнуть на иподроме. Азартный был Леха, даже слишком. Золотой попросил водилу остановиться у мостика через Переделкинский пруд. Щедро рассчитался и огляделся. Хорошее нынче было утро. Солнце яркое, но не знойное. На берегу у воды суетились пацаны. Знаменитый писательский поселок еще не проснулся. Тишина висела над лесом тишина и покой. Золотой перешел мостик и двинулся вдоль берега. Он точно знал, где искать филина. Тот сидел на берегу крошечной бухточки. Шелковая рубашка с короткими рукавами, песочные летние брюки и нестерпимо сверкающие на солнце лакированные ботинки. В землю были воткнуты две удочки. Рядом сидел здоровенный котяра внимательно наблюдая за поплавком. Вот поплавок ушел вглубь. Филин дернул удочку и вытащил маленькую серебряную рыбку. Снял ее с крючка и бросил ее еще трепыхающуюся коту. «Доброе утро, рыбак!» — засмеялся золотой. Филин оглянулся, прищурил глаза, улыбнулся добро. «Здорово, Витюша, здорово!» — навестить старика решил. — Дело хорошее. А то я забыл, как ты выглядишь, паренек. — Ну что ж, пошли в дом. Рыбалка закончена. — Ты просто так или у тебя ко мне слово есть? — У меня слово есть и доля для общака. — Хорошо это, Витюша. Ты по правилам живешь, по закону. Пошли, паренек, в дом. Закусим. Ты там слово свое скажешь. Филин смотал удочки. Кот, увидев это, облизнулся и пошел по тропинке, победно подняв хвост. Так они и шли. Серый дымчатый кот по кличке Труся, Филин, за ним Золотой. Дом у Филина был зимний, небольшой, в два окна с веселой верандой. Золотой отметил, что домик аккуратно покрашен. Окна веранды собраны из разноцветных стекол. Ступени покрыты темным лаком. На веранде стоял круглый стол под льняной скатертью с вышитыми красными петухами. На ней глиняный горшок с полевыми цветами. Светлые тюлевые занавески делали помещение уютным и обжитым. Филин всегда любил порядок. Золотой сидел с ним в Потьминском лагере. В бараке Филину одеялами была отгорожена комната. Даже в ней царили уют и порядок. — Чай пить будем? — спросил Филин. — Если угостишь. — Угощу. Ты у меня гость редкий. Сказал он это со смыслом тайным, давая понять, что другие чаще заезжают. Чай пили, обменивались ничего не значащими новостями об общих знакомых. Даже о футболе поговорили. Филин был заядлым болельщиком «Спартака». — Хороший у тебя чай, вкусный. Золотой поставил на стол стакан. Он вынул из кармана пиджака замшевый мешочек, вышитый затейливым кожаным узором, и высыпал на стол золотые карманные часы, толстую цепочку и три кольца. «Это в общак», — сказал он. Филин взял часы, открыл крышку. «Ишь ты, ходят! Мозер, что ли?» «Мозер с тремя крышками!» «Прими это все, Филин, для братьев наших. От общества, бродяг, тебе спасибо». Филин завернул все в трепицу, отложил в сторону. «Ты, Витюша, живешь правильно. Не крысятничаешь, закон соблюдаешь. Поэтому хочу твое слово услышать, с которым ты приехал». «Так слово мое непростое, долго говорить его надо». «Говори, Витек, у меня время есть». Филин достал из шкатулки, стоящей на столе, папиросу, закурил. По террасе поплыл ароматный дымок. Он сам смешивал табаки разных сортов, а потом набивал папиросы. «Слушаю тебя, Витек». Золотой отхлебнул из стакана остывший чай и начал свой рассказ. Обстоятельно и точно он передавал свой разговор с Ельцовым, добавив то, что узнал сам. Филин не перебивал его, слушал молча, поглаживая кота, устроившегося у него на коленях. Когда Золотой замолчал и закурил сигарету, Филин осторожно снял с коленей своего трусю, встал. — Ты, Витек, зачем ко мне приехал? Зачем мне рассказывал об этом? — Я, Филин, пришел к тебе за советом. Скажи, что мне делать? Ответ мой таков. Если Федора замочили люди ястреба, или он сам, его гасить надо. Погасить не вопрос, но где его искать? Значит, ты адресок хочешь? Хочу. Сам на это дело пойдешь? Неужто руки кровянить станешь? Если надо, покраплю кровушку. Ты, Филин, знаешь меня не первый год. Знаю. Поэтому вот тебе мой совет. За смерть Федора ястреб этот ответить должен. И я тебе так скажу. Ты в это дело не лезь. Пусть Махаон и его фраерок с него за всю масть получат. Правила я собирать не буду. Ястреб масть сменил, перекрасился и отвечать по нашему закону не может». А то, что за него кутаистские воры мазу держат, это для нас ничто. Они воры у себя, среди зверьков. А для нас, солидных людей, отники. Поэтому ты иди и жди от меня человека. Он тебе адресок ястреба принесет. Филин проводил гостя, запер дверь и спустился в подвал. Зажег свет, вынул кирпич из кладки, достал мешочек. Высыпал из него на ладонь крупные камни. Даже в тусклом свете лампочки, висящие под потолком, они загорелись дьявольским блеском. Филину показалось даже, что ладони стало горячо. Камни эти большой цены три дня назад привез ему ястреб. Цену заломил, конечно, крутую, но они того стоили. Два дня Филин думал, как и камни оставить, и деньги не отдавать. Жалко было расставаться с такой суммой. Нестерпимо жалко. Бог ему послал золотого. Пусть махаон с кентом своим замочит ястреба. Тогда из филина спроса не будет. Адрес ястреба он даст. Деньги у ястреба были. На общих делах с умным он нажил тысяч Два камня из етагана за сто тысяч отдал Семену Борисовичу Зельдину, а остальные отвез Филину. Филин человек был богатый, держал воровской общак, да и свои бабки имел. Торговались долго, сговорились за миллион. Но Филин время попросил бабки собрать. Камни ему ястреб поставил с легкой душой. Филин его кидать не будет. Побоится старый пес. Ястреб ждал денег и думал об одном — что делать с Сашкой Шориным? Не нужен он ему стал, не нужен и опасен. Вел умный странную двойную жизнь, которая в любой момент могла кончиться для него крахом. Ну, крутился он как юрист с цеховиками и живи себе в свое удовольствие. Имея с них свою наживу, разводи разные ситуации, нет, его высший свет потянуло с дочками замминистра, будто у них все по-другому устроено. Кто за нынешним? Он на даче да на приемы шастает. Как же? Советник самого Матвея Кузьмича Рытова, первого зампреда Совмина, члена ЦК КПСС, генерал-полковника. Ястреб искренне поражался, почему чекисты до сих пор не взяли Сашку за задницу. Ведь все наведут для опытного человека. Вот же случай. Или Матвей Кузьмич запрещал трогать Шорина? Все может быть. Рытов, как ястреб слышал от умного, к Брежневу ходит свободно, когда захочет. В доме у него бывает, сопровождает во всех поездках, носит сучонок худой бровастому Лене камушки да золотишка наверное. А может и нет. Зачем генсеку Мура это? Он хозяин всей страны. Захочет, всю ювелирку дома соберет. Не для ястреба эта жизнь. Нажил он деньги, пора начать их тратить, часть вложить в дело, стричь спокойно купоны, купить дом в Прибалтике и жить там королем. Но как избавиться от Шорина? Как? Вчера он узнал, что его ребята спалились в доме кино, затеяли драку с какими-то каскадерами, а тут и менты подоспели. Так было или иначе, дело это ястребу не понравилось не любил он подобных случайностей. Дался Сашке этот Ельцов. Ну, вернулся, учит пацанов, как правильно руками махать, никуда не лезет, сидит тихо. Конечно, Ястреб не рассказал Шорину, что его бойцы попали в ментуру и схлопотали по 10 суток. Наоборот, он нарисовал леденящую душу картину, как ребята поучили Юрика. И шеф остался доволен. Шорин жал с ограблением квартиры Тимченко. Жал сильно. Вот на нем и можно было подставить Шорина. Правда, как это сделать ястреб, пока не знал. Самый простой способ – сдать его ментам с товаром. В этой ситуации умный, конечно, открутится от срока, но потеряет покровительство могущественного рытого. А без этого он полный ноль. Правда, не зря ему на зоне дали такую кликуху. Башка у него устроена хорошо. Не дай бог вычислит, кто его сдал, и прощай, мальчишечка. Одного не знал умный, сварганив ястребу, новые документы. Ксивы эти туфтовые он засвечивал только в Зельдинской шараге, а жил по своим. И если удачливый налетчик Леня Сретенский исчез из ментовской картотеки, то обычный гражданин Леонид Степанович Колосков спокойно проживал по своим документам и даже являлся владельцем двухкомнатной квартиры в кооперативе, который в Москве в шутку называли ⁇ Тишина ⁇ так как был он расположен на углу Садового кольца и улицы Чехова. А Шорин думал, что Ястреб снимает в нем квартиру у сына великой русской актрисы. Ястреб понимал, что заигрался, что бриллиантовые дела, которые крутил Умный со своим бугром Рытовым, могут привести не на Нары, а в Пугачевскую башню Бутырки, где приводилось в исполнение Высшая мера. На нем самом крови не было. Жорика и Ереванского убили азербайджанские воры, сводя старые счеты. За год до этого Жоркины ребята замочили на подпольном катране Вагифа Косова, главного Бакинского вора. И поэтому, когда Жорик свалил в столицу Солнечного Азербайджана, Те уделали его без всякой помощи и подсказки ястреба. Федора он убрал руками кутаистских воров, гиви, резаного и бондо куска. Отдал им машину Жорика. А зверьки падки на двадцать четверки. За них готовы маму родную продать. Они и заделали Федора. Правда, он их об этом не просил. Сказал, мол, попугайте дурака старого, чтобы он среди урок волну не поднимал. Но бондой и Гиви прихватили с собой пару молодых кутаистских беспредельщиков. Те и начали качать права с Федором. Одного Федор покалечил на всю оставшуюся жизнь, а второй заделал его пером. Вот такой расклад получился. О том, что Федор пришел к Черкасу, Ястреб узнал от Гиви. Он сразу же понял, для чего циркач требует собрать правила. Надоели ему эти блатники с их дурацкими законами и понятиями. Ястреб давно уже отошел от этого мира, и их разборки казались ему смешными и нелепыми. Действительно, зачем врываться в квартиру, вязать хозяев, а потом по дешевке отдавать барыгам-перекупщикам добро нажитое риском? Куда проще прийти домой к цеховику и выбить из него долг? Просто и безопасно, и бабки приличные. Нравилась ястребу такая жизнь очень нравилось. Тем более, что солидные деньги вложил он в цеховое дело и получал ежемесячно хороший навар. Риск, конечно, был, а БХСС мог в любое время прихватить. Но Ястреб не фигурировал ни в каких бухгалтерских документах, да и кому понадобится привлекать к ответственности бригадира грузчиков. Когда Ястреб проворачивал дело с ларцом Абалова, Он впервые ощутил пьянящее чувство власти над людьми. И хотя не он достал бумажку о том, что Жорик сдавал в уголовку своих кентов, и другие сдернули Махаона с зоны, и ястреб все равно наслаждался возможностями, открывшимися перед ним. Он хорошо запомнил лицо Махаона, когда того крутили его ребята растерянное, удивленное, испуганное. Но не дурак оказался Махаон. Совсем не дурак. Соскочил. Или залег, или деревянный бушлат надел. Наверное, ушел из жизни блатарь, иначе за столько лет нарисовался бы где-нибудь. Ни один сейф за это время не был взят махаоновскими методами. Но на душе у ястреба все-таки было неспокойно. Ходил слушок по Москве, что Леня Бравастый на ладан дышит. Завалится и в момент разгонят всю брашку, которая вокруг него трется. Сашкин пахан Матвей Кузьмич первым его сдаст. Хорошо, если на зону кинут. Там еще пожить можно. А вдруг он захочет избавиться от свидетелей? Сначала Сашку, потом его. Замотают в брезент и отправят в мутные воды Москвы-реки. От мыслей этих портилось у ястреба настроение. Да и сердце стало пошаливать. Он глотал лекарства, не пил, курил меньше, но ночью просыпался от странного ощущения падения в пропасть и тягучей боли под левой лопаткой. Врач говорил ему, никаких излишеств, никаких нервов, легко сказать. Ему нравилось пересчитывать деньги, спрятанные в тайнике. Когда-то это занятие доставляло радость и успокаивало. Три дня назад он вынул бабки, и вдруг острое чувство страха охватило его. Он закурил, трясущимися руками спрятал деньги на место и долго сидел неподвижно, глядя в угол комнаты. На следующий день ястреб пошел в церковь. Благо бабка-покойница окрестила его в свое время, отстоял службу. Голос священника, пение, чуть приторный запах горящих свечек внезапно принесли в его душу покой и порядок ястребпыстого крестился а уходя купил нательный крестик и маленькую картонную иконку божьей матери он не знал ни одной молитвы, но вот уже два дня просил бога простить его за грешную жизнь просил но ничего богу не обещал потому как боялся страх появившийся в нем постепенно перешел в тоску его любовница алена да какая там любовница считая жена, сказала ему. «Ты, миленький, совсем себя извел. Вот и врач говорит, что нервы и сердце ни к черту. Пошли ты этого шорина подальше. Поедем отдыхать под Москву, в санаторий. А то, не дай бог, инфаркт кончится. Не мальчик уже. Хватит. Пошмонался по тюрьмам. А теперь у нас все есть. И квартира, и машины, и деньги». Ястреб боялся подходить к телефону. Боялся услышать скачущий в трубке голос Шорина. Вот уже несколько дней тот ему не звонил. Видимо, ждал, когда ястреб сам свяжется с ним. Но ничего не поделаешь, нужно искать людей, которые пойдут трясти старикашку. Он сам позвонил Шорину в машину. «Да — Да, — услышал ястреб, бодрый баритон шефа. — Приболел я, лечусь потихоньку. Слушай — Слушай, — отрывисто хохотнул Шорин. Чтобы в наше время лечиться, надо иметь железное здоровье. Что у тебя? Сердце. Врачи говорят, надо в больницу ложиться. Организуй дело, будут тебя лучшие врачи. И лекарства швейцарские, понял? Нашел людей? Нашел, соврал Ястреб. Сколько им обещать? Не больше 15 тысяч. Они аванс потребуют. Десятку. Понял? Чего не понять? «Действуй, дружище, а за сердце не беспокойся. Вылечим. Такие люди, как ты, нашей стране нужны больше, чем министры. У меня все». Ястреб только положил трубку, как зазвонил телефон. Видимо, еще не все ценные указания дал ему любимый шеф. «Алло! Здравствуй, дорогой!» — пропел в трубке голос с кавказским акцентом. «Это ты, Гиви?» — обрадовался Ястреб. — Я, дорогой, я, приехал в Москву. Умные люди говорят, позвони нашему другу, у него всегда работа для тебя найдется. Правильно говорят, дорогой? — Правильно. Ты где? — Стою у Арагви. Иди заказывай, я сейчас приеду. Вот это повезло. Приехал Гиви Резанный, знаменитый кутаистский налетчик. Его звали Везунчиком. За двадцать лет он ни разу не переступил порог милиции. Гиви ходил на дело только по четкой наводке. Старался брать квартиры цеховиков, которые не побегут жаловаться в милицию. Промысел этот сначала был весьма прибыльным, но потом стал довольно опасным. Теневые деляги нанимали для защиты таких же, как Гиви от мороженных После последнего налета Гиви прямо в ресторане «Иверия» прихватили накачанные ребятишки, отвезли домой избили и отобрали золото, камушки и деньги. Забрали все, предупредив, что если он еще раз сунется по определенным адресам, то ему не жить. Чтобы поправить дела, Гиви поехал в Батуми. У него была наводка на директора мебель торга. Остановился он у давнего приятеля в Махинджаури. Начал готовить налет. Ночью в дом постучали. Приехал батумский вор в законе. Прошел в комнату Гиви и сказал. Уезжай, дорогой, тебе здесь нечего делать. Почему? Почему? Все коммерческие люди в городе платят мне процент с теневого оборота, а я за это не даю их в обиду. Но ты же вор, ты в законе. А я не нарушаю закон, я без не хочу. Поэтому, Гиви, если хочешь отдыхать, ради Бога, все для тебя сделаю. А если что, залепишь... Найду и на ножи поставлю. Поезжай в Москву, в Ленинград, в Одессу. Помби там. Я тебе слова не скажу. А здесь мне порядок нужен. Ты прямо как мент стал. Другие времена наступили. Теперь авторитетный человек может спокойно жить, имея свои лавы и уважением пользоваться. Геви взял у родичей тысячу рублей и подался в Москву. Столица — город сладкий, здесь всего навалом. А главное, вор себя свободно чувствует. Ястреб нашел Гиви в правом зале за угловым столиком. Они обнялись, похлопывая друг друга по спине. Ястреб сразу увидел мятый костюм, несвежую летнюю рубашку на трех пуговицах, и понял, что дела урезанного не шоколадные. Сели. Разговор ожидался серьезный поэтому на столе спиртного не было. «Дела не очень, Геви? сходу спросил Ястреб. «Нет дел, дорогой. В Грузии невозможно работать стало. Что, цеховики перевелись? Да что ты, еще больше стало. Но их такие бандиты охраняют, что солидному человеку с ними делать нечего. Ястреб, ты мне всегда кентом был, ты московский расклад знаешь. Дай дело хорошее, не обижу». Ястреб обсосал куриную косточку из сациви, вытер рот салфеткой и сказал задумчиво. «Дело-то есть. Только не знаю, сможешь ли ты его поставить. Падла буду, Ястреб, мамой клянусь, любое дело поставлю, дай только подвод. Подвод будет, Гиви. Все будет, даже ключи от квартиры. Тебе туда надо будет прийти, забрать камни и ржавье и передать все это мне. «А что я буду иметь?» — прищурился Гиви. «Сорок кусков наличником». Гиви задумался. По утреннему времени в ресторане было прохладно и пусто. У стены переговаривались о чем-то официанты. За столиком в середине зала с похмелья в ожидании спиртного трое хорошо одетых молодых мужиков. Гиви смотрел на страдальцев, на фрагменты из в тигровой шкуре, которыми были расписаны стены на официантов, застывших в стремительной готовности. В куполообразном зале растворялось время. Оно словно остановилось в нем. И люди в зале этом жили другой, только им понятной жизнью. «Ну что, Гиви?» — ястреб положил себе в тарелку с «Не торопи, дорогой. Сорок кусков — деньги неплохие. Об этом поговорить можно». «Сейчас поедим, немножко цинандали выпьем, пойдем в скверик, посидим рядом с памятником Володи и все обсудим». В скверике они сели на пустую скамейку. Народу было немного. На лавочке напротив два мужика по виду приезжие ели колбасу, запивая ее молоком. Несколько пенсионеров разместились в разных углах. Гиви закурил и сказал... Сорок кусков это деньги. Но все, дорогой, зависит от того, что за это сделать надо. Ястреб полез в карман, достал связку ключей. Вот ключи от квартиры. Нужно туда прийти и взять ценности. Кто будет в квартире? Старуха. Ей 81 год. Что за ценности? Рыжевье и камни. Сколько они стоят? Не знаю, дело не мое. Я его только ставлю. А если старуха, когда мы ее прижмем, откинет копыта, значит, я рискую за сороковник. Одно дело — обнести квартиру и совсем другую на себя покойника брать. Не гони порожняк, Гиви. Тебе мало? Мало? Прокурор добавит. Значит, не сговорились. Ястреб встал. Я пошел. Спасибо за стол. Погоди, погоди! Гиви схватил его за рукав. Я готов пойти, если ты мне подкинешь еще десятку. Я должен с людьми поговорить. Их дело, их воля. Поговори, дорогой, поговори. Я тебе завтра позвоню. Сегодня вечером. Естреб из автомата позвонил Шорину и назначил ему свидание в пивном баре «Жигули» на Калининском проспекте. Пиво там давали паршивое, и креветки были дрянными но в огромном зале можно было сидеть, не привлекая внимания. Дожидаясь Шорина, ястреб занял удобный столик в углу, напряг официанта, и тот расстарался, принес хорошее пиво и крупных креветок, которые обычно подавались важным гостям. Шорин появился с опозданием на 10 минут, что ему было несвойственно. Видимо, задержали какие-то важные дела. Он шел к столику, И ястреб в который раз подивился, как импозантно выглядит его подельник. Легкий синий фирменный костюм, мягкие черные мокосины, шелковый галстук из хорошего парижского магазина, сорочка, чуть голубоватая, с пуговичками на воротнике. Ну, прямо не аферист, а деятель искусств, известный режиссер или куплетист Илья Набатов. Извини за опоздание, дела задержали. — Ты у нас самый деловой. Приходится, дружище, приходится. В моем деле имидж — главное дело. Слово какое-то мудреное выдумал, — засмеялся ястреб. — Скажи по-простому, понт. Шарин сел за стол, взял кружку, отпил и зажмурился от удовольствия. — Хорошее пивко. Он поставил кружку, начал умело лущить креветку. А повод у нас с тобой есть. За него можно и крепче пиво принять по капле. Распорядиться — по сотке. Ястреб подозвал официанта, что-то сказал ему на ухо. Тот расплылся в улыбке, угодливо закивал и исчез. «Знакомый?» — поинтересовался Шорин. «Нет, впервые вижу». «Как же ты его обаял! Бабки засветил!» «Молодец! Стараюсь, шеф!» Так что за повод? Шорин усмехнулся и достал обитую зеленым бархатом продолговатую коробочку. На крышке ее был выдавлен серебряный польский герб. Это что за чудо, Ювелирка? заинтересовался ястреб. Открой, снисходительно разрешил Шорин. Ястреб осторожно открыл коробочку. На зеленом бархате лежал серебряный крест на бело-красной ленте. Это что такое, — удивился Ястреб. «Польский крест за заслуги. Им награждаются писатели, артисты и политики», — вытер пальцы салфеткой Шорин. «Ну а ты при чем?» — удивленно уставился на шефа Ястреб. «А при том, что меня наградили». «Туфта!» «Нет, друг мой, все законно», — Шорин вынул из кармана красную книжечку. «Читай». Естреб раскрыл ее, по-русски с трудом прочитал фамилию Шорина, написанную латинскими буквами, изумленно покрутил головой и поинтересовался. — Сколько заплатил? — Ничего. — Только не говори, шеф, что получил эту брошку за укрепление польско-советской дружбы. Сгоришь ты на этом, Саша? Ох, сгоришь! — Дурак ты, мой уголовный друг, — Шорин ухмыльнулся. Мне эти железки нужны для понта, чтобы дурачки знали, какой я большой человек. А получил я этот крест законно. Один деятель из нашего посольства в Варшаве просто вставил меня в список, который предварительно ЦК партии утвердил. Вот и все дела. Я ему помог Волгу купить, а он мне крестик. Штучка дешевенькая, а понту на сто тысяч. Шорин постучал пальцами по коробке. «Обмывать будешь?» — засмеялся ястреб. «Все непременно. «Ну что у тебя? Человек просит еще десять тысяч. А много, иначе не пойдет». «Дай ему, сучонку. Все? Все!» Ястреб допил пиво. Тогда разбежались. Шорин встал, подмигнул ястребу и пошел к выходу. Ястреб смотрел ему вслед и думал о том, как все-таки странно устроена жизнь. Числится Сашка юрисконсультом в какой-то шараге в городе железнодорожном. Зарплату не получает, расписывается только. А его 120 рублей кладет в карман директор. Носит умные в кармане удостоверения советника Рытова. Более того, захотят это проверить ради бога. В аппарате зампреда он числится внештатным сотрудником. Дела крутят с людьми на самом верху. Самой Галки Брежневой достает камушки. Трахает дочку замминистра, известную московскую красавицу. В машине у него телефон. Генералы МВД за честь считают с ним рюмку выпить. Вот же устроился бывший жалкий зэк, которого чуть не опустили дагестанцы на зоне. А может, опустили кто это знает зверьки до этого народ охочий каким же жалким был сашка на зоне лишнему сухарюском бииром радовался а теперь судьбы людские решает Ястреб просчитался и вышел на улицу зачем он выпрашивал деньги у умного ну что лишняя десятка решит в его жизни через несколько дней филин Отдаст ему деньги за камушки, и тогда прости-прощай, гражданин Ястреб». Нарисуется Леонид Степанович Колосков. И станет жить в своем доме в Прибалтике. В дом журналиста они попали случайно. Ехали по Суворовскому бульвару, и вдруг Женька закричала. «Ребята, хочу в дом Жур!» Ее поддержала Наташа. И Ельцову, скрипя сердце, пришлось согласиться. Не хотел он идти в этот дом, где собирались знакомые по его прошлой жизни. Не с руки ему было появляться здесь поверженным. В дом журналиста надо въезжать на коне удачи. Только тогда ты можешь чувствовать себя тут комфортно. В зависть коллег — лучшая пища для этого стремительного коня. Игорь Анохин понимал его состояние. «Плюнь! Нельзя от этой кодлы прятаться! Выглядишь ты отлично!» пусть хоть это их огорчит». Пожалуй, верно. Они вошли в знакомый вестибюль, где строгие вахтерши внимательно проверили членский билет Игоря. Закрытый это был дом. Только свои могли здесь пить кофе и пиво и есть в ресторане знаменитую поджарку. Сюрпризы начались прямо в вестибюле, вернее, в маленьком холле, где смотрели телевизор и играли в шахматы. Из-за шахматного столика поднялся местный с завсегдатой, человек неопределенного возраста, которого все звали по имени, хотя его давно надо было именовать по отчеству. — Юра! — он подошел к Ельцову, раскинув руки. — Освободился, наконец! — громко, чтобы слышали все, — сказал он. — Как видишь, а ты чего обрадовался так? — Видно, долги хочешь мне отдать? Раньше тот постоянно стрелял у Ельцова то трешку, то рубль. Выше пятерки он не поднимался. Юрий четко рассчитал ответный удар. Человек без отчества сник и что-то невнятно забормотал. «Я отдам, отдам, конечно!» Он начал пятиться к шахматному столику. Уселся за него и уставился в доску. Дальше было кафе. Здесь собирался свой обычный контингент неудачников от журналистики. За чашкой кофе они рассказывали о своих грандиозных планах, одалживали друг у друга рубль и мучительно завидовали тем, у кого сложилась репортерская судьба. Люди эти приходили к открытию к 11 часам и просиживали до закрытия кафе, выпивая немыслимое количество кофе. Иногда кто-нибудь из знакомых угощал их коньяком. И сегодня три стола были заняты этой бригадой. Они как по команде уставились на Ельцова. Женька взглянула на них и рассмеялась. «Сидят и кушают бойцы товарищей своих!» — пропела она. А за столиками произошло легкое замешательство. Ельцов улыбнулся и махнул рукой, приветствуя всех сразу. Он знал, почему они... В общем, способные люди оказались в этом кафе за этими столиками. Когда-то многие из них работали на радио, в солидных журналах и газетах, но однажды они решили, что служба подавляет их творческую индивидуальность, и ушли на вольные хлеба. Свободный художник – профессия привлекательная, но работая в штате, ты два раза в месяц идешь в бухгалтерию и получаешь положенную зарплату. А на воле надо искать возможность заработать эти деньги. Для этого нужны упорство и трудолюбие. Прекрасная профессия, но коварная и неблагодарная. А за столами уже обсуждали явление Ельцова народу. Неужели освободился? не сбежал. глупости не говори. И опять все при нем. Ты женись над дочкой министра, заместителя. Какая разница? Привет, дорогой! Подумай, украл деньги, сел и вернулся. Не крал он ничего. Подрался в пивной. Все равно. Юра, Наташа и Игорь и Женя прошли мимо бара, а у входа в ресторан их уже ожидали. Мэттер, пышная блондинка, добрый и милый человек. Она всегда выручала своих загулявших друзей небольшими суммами, иногда так необходимыми, чтобы догулять, допить и на такси добраться домой. Друзей у нее было много, почти вся журналистская Москва. «Юрочка!» — она обняла Ельцова, покосилась оценивающе на Наташу. «Сказали мне, что ты вернулся, очень я обрадовалась. Ждали тебя, а ты все не идешь». Здравствуй. На душе у Ельцова потеплело. Ушли настороженность и чувство опасности. Да вот как-то я тебя понимаю, но тебе перед этими нечего стесняться. Ты мужик настоящий. Поужинать? Посидеть немножко, вмешалась Женька, которая не могла больше пяти минут находиться вне зоны внимания. Поужинать? Конечно, конечно, сейчас все устрою сказала как то неуверенно лида женечка можно тебя на минутку они отошли в сторону и лида сказала тихо женечка здесь его бывшая со своим ну и плевать что теперь юрке от нее всю жизнь прятаться и то верно идите в зал я скажу чтобы вас обслужили по первому разряду аленка с шориным давно сидят заканчивают уже «Я вас в Джубеевку посажу. Там один столик занят, весьма приличная компания». «Вот и славно!» Они вошли в кабак. «Ах, этот самый лучший в Москве ресторан с отличной кухней!» С ним можно сравнивать только ресторан ВТО на улице Горького. Да и то уступал он дом Журу. Зал, конечно, был полон. Никто не обратил внимания на новых гостей только в правом аппендиксе, отгороженном от стойки бара, кованной решеткой, двое сидевшие за угловым самым удобным столом впились взглядом в Ельцова и Наташу. Нет, Юрий не ощутил никакого магнетизма, о котором так много любят говорить. Он по стародавней привычке просто глянул в этот зальчик, как делал всегда, заходя в ресторан, и увидел свою бывшую жену Лену, и у начинающего лысеть мужчину. Сверлившего его светлыми глазами. На первый взгляд вполне приятное лицо. За 50 ему было. Хорошо за 50. Сюда, мои дорогие, сюда. метр раздвинула складывающиеся кожаные двери от Джубеевки. Когда-то могущественный зять, главный журналист страны Алексея Джубей, приказал перестроить старый уютный дом журналиста и выгородил для себя комнату в ресторане, в которую никого не пускали. Стояли там два стола. Вот сюда и приезжал сановный зять выпить и закусить с друзьями и подругами, за которыми любил ухаживать главный редактор «Известий». После падения вождя Аджубей перестал бывать в доме журналиста. Видимо, не хотелось ему встречаться с людьми, которым сделал массу мелких и крупных пакостей. А Джубеевка осталась, стала золотым фондом дирекции. Сюда определялись весьма важные гости. Директора бас и магазинов, короли советской журналистики, партийные работники и деловые. А за столом, прижатым кованой решетке, исходила злобой бывшая жена ильцова Наглость какая! Таскается со шлюхой по кабакам, будто не копеечный тренер основы-обозреватель известий. — Саша, я не хочу с ним встречаться. Понимаешь, не желаю. — Ты как будто ревнуешь его, милая, — усмехнулся Шорин. — Разве он не может зайти в ресторан с красивой дамой? Он человек холостой, свободный. Ты обещал, что я никогда не встречусь с ним. — Ты не права. Шорин налил себе и Елене коньяку. — И обещал, что он не доставит тебе никакого беспокойства. И свое обещание сдержал а запретить ему встречаться с женщинами и ужинать в ресторане я не могу. А барышня у него хороша, как ты думаешь? Проститутка. Почему? А потому. Лена залпом выпила рюмку коньяка, поставила ее на стол с такой силой, что сломалась хрустальная ножка. Ненавижу его, ненавижу. За что? — искренне удивился Шорин. Он смотрел на изменившееся лицо своей любовницы, заметив, как гнев портит его. Неужели она любит Ельцова? Нет, чушь. Когда любят, не продают человека. Другое это. Собственница в ней проснулась. Жадная, хищная. Обобрала своего бывшего мужа, лишила его машины, квартиры, даже шмотки его фирменные распродала. Но этого мало. Она до сих пор числит его своей вещью, как собаку на даче, как домработницу отцовскую. Ждала, что он, побитый, со сломанной судьбой, приползет к ней на коленях или базар по поводу имущества поднимет. Ждала, чтобы скандал на всю Москву устроить, унизить Ельцова. А он просто выкинул ее из своей жизни, как выбрасывают сношенную обувь. Нет для него Лены, потоленной с ее красотой, квартирой, машиной, папой. Нет. Вот этого она и не могла пережить. Мало того, Ельцов появился в престижном кабаке с бабой-красоткой, одетой от Диора. Да и сам выглядел классно. Понял ее состояние Шорин и усмехнулся. — Ты чего смеешься? — зло прошипела Лена. — Радуешься? — Чему, дурочка? Ну, появился твой бывший муж, борец за правду в красивом пиджаке. А дальше-то что? Он одного не понял, что правда в наши дни — это газета. Что в ней написано, то и правда в последней инстанции. Он пока на старом керосине летает. Прогуляет деньги за машину, пиджачки модные сносит, и конец. На свои 120 будет костюмчики носить, в которых теперь даже не хоронят. «Успокойся, детка, потерпи немного и порадуешься». «Ты так думаешь?» — деловито осведомилась Селена. «А все-таки интересно узнать, что за девка с ним. Какая разница? Скоро он для прокорма с ресторанными официантками будет спать. Вот тогда посмеемся. Пошли ко мне. Лучше ко мне». «Куда хочешь, лишь бы в постель». Обслуживал веселую компанию худощавы с модным пробором, щеглеватый даже в белом лакейском пиджачке официант. Он был знаком с Ельцовым и Анохиным, поэтому спросил лишь, что будут пить дамы. Все остальное он знал как старшина устав внутренней службы. Они только успели выпить по стакану знаменитого дом Журовского кваса, как в Джубеевку заглянул вовчик. Привет, пацаны! радостно улыбался он. «А как же мы?» — засмеялась Женька. «Где твой киевский политес?» «Здорово, пацанки!» — Вовчик улыбнулся еще шире. «Садись с нами, Вовчик!» — Игорь указал на свободный стол. «Чуть позже, мои дорогие, мне Юрик нужен на пару слов». «Чем могу?» — Ельцов доброжелательно улыбнулся. «Юрик, я хотел бы поговорить тет-а-тет». Они вышли из-за Джубеевки. В чем дело, Вовчик? С тобой хотят поговорить серьезные люди. Вот они. Вовчик показал глазами в угол зала. Ильцов проследил за его взглядом и увидел двоих хорошо одетых мужчин, сидевших за угловым столиком. Перед ними в ведерке находилась бутылка шампанского. Кто это, Вовчик? Крутой соледняк! Я через них немного картинами приторговываю. А как они вышли на меня? Когда вы проходили мимо, черт дернул за язык сказать, что я тебя знаю. Ты извини меня, Масик. Только близких людей называл Вовчик этой милой кличкой. Ништяк, Вовчик. Пошли узнаем, что им нужно. Они подошли к столу. «Добрый вечер», — сказал Ельцов. «Добрый вечер, Юрий Петрович», — ответил один из них. «Присаживайтесь к нам». — Сделайте одолжение, Юрий Петрович. Уделите нам 10 минут. — Извините, я не представился. Меня зовут Сергей Сергеевич, а моего друга Николай Владимирович. — Очень приятно. Ельцов отодвинул стул и сел. Вовчик исчез, словно растворился. Николай Владимирович ловко открыл бутылку шампанского. Стремительно и точно наполнил бокалы. — За знакомство! Поднял свой бокал Сергей Сергеевич. Выпили. Шампанское было холодным и приятно пощипывало язык. Юрий опытным взглядом оценил, как были одеты его новые знакомые. Не Нечасто в Москве можно было встретить таких хорошо прикинутых людей. Скромно, со вкусом и очень дорого. И часы выглядывали из рукава пиджака. Тонкие на ремешке и, конечно, золотые. Это не московские дельцы, у которых на запястье болтались японские сейко на браслетах. Это люди очень богатые, которым не надо афишировать свое благосостояние. Юрий Петрович. Сергей Сергеевич достал коричневую с выдавленным рисунком пачку Филипп Морис. Прошу. Ильцов взял. Сразу же Николай Владимирович щелкнул золотым ронсоном ильцов ни минуты не сомневался, что зажигалка была сработана из благородного металла. «Юрий Петрович», — продолжил его собеседник, — «в разговоре с заместителем главного редактора литературной газеты вы сказали, что кроме магнитофонной записи и шести страниц текста, некто передал вам записную книжку, старинную, с кованными застежками и шифрованными записями». Как же он мог забыть о книжке, которую отдал дядьке? Но одно только он помнил точно. Разговаривая с замом, он мельком упомянул о книжке, но не описывал ее. «Была какая-то книжка. По вашему описанию похоже, но разобрать, что в ней написано, я не смог. Думаю, ее изъяли при обыске. В описи среди изъятых у вас вещей книжка не значится». У меня есть фотокопия протокола изъятых вещей. Так где же она?» Сергей Сергеевич снова наполнил бокалы. «Ей-богу, не знаю», — искренне ответил Ельцов. И собеседник поверил ему сразу и безоговорочно. «Юрий Петрович, она нам очень нужна. Подождите, не перебивайте. Нам, это мне и Николаю Владимировичу. Эти записи могут прочитать трое людей. Вернее, двое. А Балово, как вы знаете, расстреляли. Остались только мы. Зная вас, денег не предлагаю, боюсь обидеть. Но могу предложить больше Свою поддержку. Простите, Сергей Сергеевич, вы говорите так, словно представляете некое таинственное госучреждение. Юрий Петрович, ни я, ни мой друг не имеем никакого отношения к существующей власти но можем заставить людей власти прислушаться к нашим словам. «Любопытно. Прямо история Фантомаса», — усмехнулся Ильцов. «Юрий Петрович, хочу сказать вам, что у нас есть некоторые возможности помочь вам в вашей ситуации. Но сделаем мы это только тогда, когда книжка окажется в наших руках. А если ее нет?» «Но нет и суда нет» но если она есть, то лучше отдать ее нам. «Я поищу», — Юрий поднялся. «Всего хорошего, Юрий Петрович». Встали и его собеседники. «А дядюшке вашему, уважаемому Игорю Дмитриевичу, передайте, что разговаривали вы с теми, кто помог ему когда-то найти золотые слитки». «Что за дело у Вовчика?» — сразу же спросила Женька, когда он вернулся. Он меня с мужиком познакомил, который просит, чтобы я взял в свою группу его великовозрастного племянника. «Начинаешь приобретать известность», — весело сказал Игорь. «Не умеешь ты врать, Ельцов?» — тихо прожурчала Наташа. Когда Юра пришел домой, дядька еще не спал. Он курил трубку и читал книгу Анохина, которая вышла совсем недавно. «А знаешь, мой тезка молодец!» Здорово написал. И главное, постарался не исказить факты. Ты чего не спишь, дядя? Тебя жду. А то нам с тобой никак поговорить не удается. Завел роман, племянник? Есть малость. Когда познакомишь? На днях. Слушай, дядя, а что за люди помогли тебе найти золотые слитки? А ты откуда знаешь? Они мне сказали. Тебе? Почему ты удивляешься? «Где ты их видел?» «В дом жюри. Что они от тебя хотели?» «Книжку, которую передал тебе Махаон». «Я так и знал, что эти люди узнают о ней». «Да кто же они?» «Они тебе, конечно, денег не предлагали». «Естественно, нет. Сергей Сергеевич сказал, что не хотел бы обижать меня подобным предложением». «А что же они пообещали?» «Поддержку. Это...» «Очень много», — серьезно сказал Ельцов-старший. «Слушай, прямо как в романе «Жена Сю». Ты так сказал, как будто эти люди управляют некими подпольными рычагами». «Не без того», — Игорь Дмитриевич откинул занавеску, вышел на балкон, и Юрий услышал, как дядька постукивает трубкой о перила. Он поднялся, подошел к балконной двери. Над городом удобно устроилась звездная летняя ночь. Ветра почти не было, и деревья во дворе стали тихими, почти заснули. Спал двор, в котором когда-то Юра бегал маленьким пацаном. Спал дом, старый московский житель, многое повидавший с далекого 28-го года. Тишина и покой сделали свое дело. И Ельцову расхотелось слушать дядькину историю об очередном крупном жулике. А тот, окунувшись в покой ночи, замолк. Только выбивал на балконных перилах одну только ему ведомую мелодию. Игорь Дмитриевич думал, что уже совсем не молод и чудовищно устал. Устал от двойных стандартов, телефонного права, лжепартийных собраний. Думал он о судьбе племянника, его непредсказуемым будущем о том, как трудно приходится Юрию в жизни. Так, молча, больше ничего не сказав друг другу, разошлись они по своим комнатам, словно чужие. Что же случилось? Почему вдруг два самых близких человека не захотели говорить друг с другом? Никто из них не смог дать ответ на этот простой вопрос. Оба, дядя и племянник, не могли долго уснуть. Ельцов-старший достал из письменного стола пачку старых фотографий и внимательно рассматривал их. Юрий читал «Черного монаха». Чеховская проза накатывала на него подсознательной тревогой. И ему иногда казалось, что из-за корпуса 43-го дома, из-за гаражей, возникнут вдруг фигуры и лик «Черного монаха». Возникнут и потребуют ответа за всю его странно прожитую жизнь. А за окнами в ночи спал город, и люди в нем существовали странно, лихорадочно и торопливо, опасаясь не достать, не успеть, не получить. Они окунались в сон на короткое время, забывая о дневных заботах и неприятностях. Ночь давала им ощущение обманчивого покоя. Наташе так и не удалось выяснить у Ельцова, о чем он говорил с двумя хорошо одетыми мужиками в ресторане. Она пустила в ход весь свой арсенал обольщения, но Юра только отшучивался. «Я становлюсь знаменитым спортивным педагогом Наташка». Она уже неплохо изучила его и не верила наигранному веселью. Глаза. Глаза его не смеялись, а были холодными и жесткими. Не о спорте говорили с ним эти пижоны. Не о спорте. В эти минуты она ненавидела Ельцова. Практически в ее агентурной работе не было объекта, который так просто, но вместе с тем так жестко уходил бы от разговора. Настроение у нее испортилось. Ее начали раздражать веселая Женька и ироничный Игорь Анохин. И ресторанный шум, и люди в зале, и услужливый официант. Видимо, она не могла скрыть своего настроения, и Женька спросила ее. — Ты что, подруга? Словно отключилась. — Ой, Женечка, приступ мигрени начался. Теперь это на всю ночь. — Выпей коньяка, — весело посоветовала Женька. — Не поможет. Я лучше пойду, чтоб компанию не портить. — Юрик, проводи меня. Они вышли из дома журналиста, и Ельцов сразу же поймал левака на светлой «Волге». Простились они довольно сухо у ее дома. Договорились встретиться через два дня. Это тоже был один из ее хорошо отработанных приемов. На завтра она планировала свой неожиданный приход в спортклуб прямо на тренировку. Там она скажет отработанную фразу. «Я не могу столько ждать, милый». Потом поездка к ней домой, постель и умелое выбивание из расслабленного объекта нужных данных. Она поднялась в квартиру, зажгла свет, зло кинула сумку, сбросила с ног туфли на шпильках. На ходу, снимая платье, вошла на кухню и включила кофеварку эспрессо на две чашки. Агрегат этот подарил ей итальянский предприниматель, которого она разрабатывала два года назад. уезжая Он накупил ей шмоток в долларовой березке и презентовал это чудо кухонной техники. Кофе получился крепким и вкусным. Наташа бросила туда дольку лимона и две таблетки заменителя сахара. В раскрытое окно доносился слабый шум уходящего на покой города. Наташа закурила сигарету с салем два блока презентовал ей все тот же директор магазина трепетно ожидающий когда она соблаговолит прийти на широкий диван в его кабинете но наташа не баловала нужников к этой категории она относила директора магазина замдиректора похоз части со своей работы вертлявого мужика из управления торговли ведавшего промтоварными березками директор тишки снабжал ее продуктами замдиректора путевками и стройматериалами для ремонта квартиры и дачи. Командир «Березок» помогал ей одеваться. Она раз в месяц не чаще дарила им себя. Причем встречи эти обычно проходили в служебных кабинетах. Ельцов ей даже нравился. Во-первых, он в постели полностью устраивал ее. Во-вторых, он не требовал никаких объяснений. Не вел занудных разговоров о любви и верности. А главное, обходился без скандалов. Хочешь меня видеть прекрасно, не хочешь — не надо. Но нутром своим женским, интуицией, она чувствовала, что очень нравится ему. Теперь ей предстояло полностью подчинить его себе. Москва. Июль-август 1982 года. В город пришла жара. Она была особенно ощутима в центре. Накаленный воздух, пропавший бензином, неподвижно висел над домами. Утром солнце еще по-раннему добро освещало, не остывший за ночь покрытый, как рубище нищего, заплатами асфальт, маковки бывших церквей, облупленные дома в старых переулках. На телевизионном экране колосились бескрайние поля. Лились тонны стали, прокладывались рельсы великой стройки БАМ. Почти ежедневно дикторы телевидения рассказывали, как растет благосостояние трудящихся. А по утрам в Москву врывались колонны автобусов. Зилы, Лиазы и Карусы с Владимирскими, Калининскими, Рязанскими номерами шли на штурм магазинов столицы. Электрички дальнего следования... Выбрасывали по утрам на перроны московских вокзалов тысячи людей, приехавших из разных городов Центральной России, которые также набрасывались на торговые прилавки. Продукт, который в накладных именовали «колбасой», брался с боем. Подсобки пустели. Десантники выбирали даже залежалые консервы. На военные аэродромы под Москвой приходил груз-200, цинковые гробы возвращались на родину ребята, погибшие в Афганистане. Груз этот печальный приходил в обстановке особой секретности. В Москве появились молодые ребята со злыми глазами. На их форменных зеленках сверкали советские и афганские боевые награды. Афганцы, пацаны, ставшие мужчинами. Они видели, как гибнут их друзья. Они сами убивали, толком не зная, за что подставляют свои головы. Дряхлые вожди нации, которые, по словам одного из них Андрея Кириленко, 70-летие считали возрастом небывалого творческого расцвета, не могли уже управлять огромной страной. Война в Афганистане, война в Анголе, Эфиопии, Мозамбике, всепоглощающая гонка вооружений разоряли страну. Из Афганистана в Ташкент и далее по всему Союзу хлынул поток наркотиков. Их перевозили весьма просто. Герои афганского тыла забивали героинам цинковые гробы вместо погибших солдат. 82-й год стал временем небывалого расцвета теневой экономики. Слияние партийных лидеров с дельцами, а через них с уголовниками. В Москве жили относительно сытно и устроенно. Гудели по ночам подмосковные кабаки, Сосновый Бор, и Иверия, Архангельское, Ильинская, Старый замок. Как только на город опускались зыбкие летние сумерки, к загородным ресторанам направлялись вереницы машин. Начинался знаменитый московский разгуляй. Город потрясали рассказы о крупных ограблениях, о делах дочери генсека, о взятках партийно-государственной элите было недостаточно неограниченной власти. Они хотели богатства. Советские деньги не представляли для них реальной ценности. Поэтому шла скупка бриллиантов, золота, антиквариата. КГБ фиксировал случаи массовых беспорядков и попыток забастовок на БАМе, в городах Урала и Сибири. В восточных регионах небывалыми темпами росла уличная преступность. В стране постоянно шла скрытая инфляция. Но внешняя сторона была парадна и радостна. Освоение космоса, новые комсомольские ударные стройки, победы наших спортсменов. Отсутствие информации порождало слухи. Они словно снежный ком неслись по Москве. Больше всего говорили о здоровье Брежнева. На столичных кухнях генсека хоронили уже несколько раз. Из неведомо каких щелей вылезли целители и знахари, астрологи и хироманты. На Старой площади шла невидимая, но бескомпромиссная борьба за власть. Генерал Михеев не поехал на дачу, а вернулся со службы в московскую квартиру. Поздно вечером его вызвал председатель КГБ Федорчук и полчаса материл, даже не предложив сесть чем занимается твое управление мать вашу орал председатель слухи сплетни собираете никаких активных действий разгоню всех засиделись в москве пора поработать в низовом аппарате Федорчук орал, не давая михееву вставить слово откричавшись сказал достаточно спокойно у меня все иди работай михеев вернулся в кабинет Снял генеральскую форму, к председателю нельзя было являться в штатском. Переоделся в цивильный костюм. Посидел немного в кабинете, стараясь успокоиться. Никогда еще за время службы в органах на него так не кричали. А может быть, действительно послать все к такой-то матери и уехать советникам в ту же Болгарию? Жить спокойно и тихо. Михеев стал слугой двух господ, вернее одного. Он преданно служил Андропову, и, безусловно, Федорчук это знал. Из монолога председателя Михеев выудил одну немаловажную деталь. Федорчук был в курсе некоторых мероприятий, которые тщательно по указанию Андропова скрывались. Значит, есть какой-то источник, информирующий председателя о тайных операциях управления. Наиболее важными и деликатными делами занимался отдел полковника Баринова. Ему Михеев безгранично доверял, а людей они с полковником подбирали тщательно. Чем занимается подразделение Баринова, в управлении никто не знал. В спецслужбе не принято рассказывать о своей работе, даже соседям по кабинету. Но, тем не менее, сведения к Федорчуку просочились. И это надо было иметь в виду. Михеев пришел в КГБ 20 лет назад, не попал в институт, и его забрали в армию. После окончания полковой школы он получил звание младшего сержанта. Но покомандовать отделением не успел. Его вызвали в особый отдел дивизии и предложили продолжить учебу в высшей школе КГБ. Он согласился только потому, что постигать азы и контрразведки предстояло в Москве. После было всякое. Чехословакия, Эфиопия, Афганистан. И если в Праге, проводя активные мероприятия, он всячески отгонял от себя сомнения, то в Эфиопии Михеев увидел, что такое африканский социализм. Там он впервые понял, что такое коррупция и как она страшна для государства. Режим Мингисту Хайли Мариама просто грабил нищую страну. Именно там майор Борис Михеев понял, что режим в Эфиопии Утрированная копия советского. Именно после Эфиопии он стал верным солдатом Андропова. Только дома Михеев успокоился. Самолюбие самолюбием модело делом. Он разделся до трусов, надел заслуженные старые шлепанцы и пошел на кухню готовить ужин. На сковороде ворчало сало, затопив дно пузырящейся коричневатой пленкой. Шкварки уже потемнели до нужного цвета, и пора было бросать в кипящее сало лук, мелко нарезанные помидоры, а потом заливать все это яйцами. И в это время зазвонил телефон. Михеев выключил газ, не дай бог сгорит все это великолепие, и выскочил в коридор. — Да, Борис Николаевич, вас ждут через час в условленном месте, — произнес помощник Андропова. Фирменная яичница откладывается на неопределенное время. Хорошо, что рюмку с устатку не принял. Юрий Владимирович не любил, когда от подчиненных пахнет спиртным. Быстро одевшись, нацепив на рубашку сбрую с кобурой, Михеев отрезал кусок черного хлеба, окунул его в расплавленное сало и, жуя на ходу этот замечательный харч, спустился к машине, стоявшей во дворе. Ровно через час. Его нива свернула в деревне раздоры на проселок. И в свете фар Михеев увидел два зила, стоявшие у обочины, и офицеров охраны, перегородивших дорогу,